Я знаю, счастье не купить Хоть пробовал не раз Любовь пытался прикупить В потемках торопясь Не обмануть, не обыграть Упрямую судьбу Придётся всё вполне познать И радость, и тоску. Иду туда, где ждут, где верят, что смогу. Живу для тех, кто понял, что пою Хорошим быть для всех я все же не сумел. Но я такой, как Без сожаления И сжигал мосты. Где не черпал я вдохновения, Где много суеты. Где море лжи и мнимой страсти, Увы, никто не ждет. Где карты не легли по масти, И сердце не поет. Где верят, что смогу, живу для тех, кто понял, что бою, хорошим быть для всех, я все же не Идут туда, где ждут, где верят, что смогу. Живу для тех, кто понял, что бою. Хорошим быть для всех, я все же не сумел. Но я такой, как